Он напоминает не то старого лакея, не то дворецкого, и, в сущности говоря, не так уж похож на черта, только слишком он черный какой-то. Пожалуй, он неплохой и малый, и только очень неразговорчив. Он угостил меня отличной водкой, которой не менее ста лет, такой мне еще никогда не приходилось пить. Не хотите ли попробовать, а? Она принесет вам больше пользы, чем этот кофе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 закрытой с четырёх сторон широкими белыми атласными занавесями с золотой бахромой. Маленький человечек её дорожный спутник в такой же как у рыцаря чёрной маски стоял рядом и давал ей нюхать флакон, запах которого как будто рассеивал